«По очереди пришлось мне быть на ординарцах у Коновницына. Генерал этот очень любит находиться как можно ближе к неприятелю и, кажется, за ничто считает какие-то ни было опасности. По крайней мере, он же спокоен среди битв, как и у себя в комнате. Здесь завязалось небольшое сражение». «Генерал подъехал к передовой линии, но как свита его тотчас привлекла внимание и выстрела неприятеля, то он приказал нам разъехаться. Не знаю почему, мы не скоро послушались его, и в это время ранили под ним лошадь. Неприятель сосредоточил на нашей группе свои выстрелы, что и заставило Коновницына отъехать немного далее от линии фланкеров. Когда мы повернулись все за ним, то мой досадный Зеланд, имея большой шаг, неприметно вышел вперед генеральской лошади. Коновницын, увидя это, спросил меня очень строго, «Куда вы, господин офицер? Разве не знаете, что вам должно ехать за мною, а не впереди?» Со стыдом и досадою осадила я свою лошадь. Генерал верно подумал, что это страх, заставил меня прибавить шагу. Коновницыну надобно было послать на левый фланг графу Сиверсу, узнать, что в случае отступления безопасны ли и удобны ли дороги для его ретирады, довольны ли с ним войско и не нужно ли будет ему подкрепление. Для принятия этого поручения явилась я. — Ох, нет, — сказал Коновницын, взглянув на меня. — Вы слишком молоды, вам нельзя этого поручить. Пошлите кого постарее. Я покраснела. «Не угодно ли вашему превосходительству испытать? Может быть, я в состоянии буду понять и исполнить ваше приказание». «А, очень хорошо. Извините меня», — сказал Коновницын торопливо и вежливым тоном. «Он отдал мне свои приказания, прибавив, чтобы я как можно скорее ехала. Не успела я скрыться у него из виду» как он, тревожимый недоверчивостью, послал другого ординарца по следам моим с тем же приказанием. И это было действием видимого покровительства Божия, потому что неприятель занял уже те места, через которые поехала я к Сиверсу. Возвращаясь, я встретилась с посланным офицером, от которого и узнала, что там, где прежде ехала, находятся уже неприятельские стрелки». Приехав к Коновницыну, я рассказала ему со всей подробностью о положении отряда Сиверса, о путях, переправах, средствах, одним словом обо всем, что мне велено было узнать. Коновницын, выслушав мое донесение, расхвалил меня, попросил извинения в том, что усомнился было дать мне поручение по причине моей молодости, и, видно, желая загладить это, посылал уже везде одну меня через день, говоря, при каждом поручении вы исправнее других. Носясь весь день по полям от одного полка к другому, я измучилась, устала, смертельно проголодалась и совсем уже не рада стала приобретенной славе исправного ординарца. Бедный Зеланд сделался похож на борзую собаку. Солнце уже закатилось, когда мы стали на лагерь. Я только что успела сойти с лошади, как должна была опять сесть на нее. Подъемпольский сказал, что мне очередь ехать за сеном для целого полка. «Вот тебе десять человек от моего эскадрона. Сейчас прибудут остальные. Отправляйся с Богом». «Да нельзя ли?» — прибавил он в полголоса. «Достать что-нибудь съесть. Гуся, курицу. Сколько уже дней все один хлеб. До смерти наскучило». «Пятьдесят человек улан явились под начальство мое, и я поехала с ними по первой, какая попалась дороге, отыскивать синокос, потому что в это время года начинают уже косить. Ночь была очень тепла, но и очень темна, месяц не светил. Отъехав верст шесть от лагеря, мы увидели в полуверсте от нас деревню и в три минуты были уже в ней» потому что, обрадовавшись такой скорой находке, пустились туда рысью. К деревне примыкал обширный луг, виднелась речка, за нею несколько мелких перелесков. Приказав уланам идти с лошадьми на луг, я осталась одна в покинутой деревне и, привязав лошадь, пошла осматривать опустевшие жилища. Что-то было страшно видеть все двери отворенными. Везде царствовал мрак, тишина и запустение. Ничто не было заперто. Конюшни, сараи, анбары, кладовые и дома. Все было растворено. На дворе, однако, ж ходили, лежали, стояли коровы, овцы и сидели гуси стадами. Бедные гуси. Вид их припомнил мне просьбу подъемпольского. Припомнил, что одному из них непременно надобно будет умереть». «Ах, как мне стыдно писать это! Как стыдно признаваться в таком бесчеловечии. Благородную саблю своей я срубила голову неповинной птицы. Это была первая кровь, которую пролила я во всю мою жизнь. Хотя это кровь птицы, но поверьте, вы, которые когда-нибудь будете слушать мои записки, что воспоминание о ней тяготит мою совесть. Через час уланы мои возвратились» ведя за собою лошадей своих, навьюченных сеном. — Не слишком ли тяжело вы навьючили их? — спросила я, видя, что по бокам лошадей висели огромнейшие связки сена. — Нет, ваше благородие, ведь сено легкое, я поверила, вовсе не подозревая, что тут кроется тяжесть мне неизвестная и что для этого нарочно навязаны такие ужасные горы сена. Я села на лошадь. Велела взять мертвого гуся и поехала впереди своего отряда, который шел пешком, ведя лошадей своих в поводу. Мы уже прошли большую половину своей дороги и были в верстах в двух от лагеря, как вдруг прискакал улан. Поспешите, ваше благородие, полк скоро пойдет. Я велела людям идти так скоро, как они могут. Они побежали. Натурально, что и лошади пошли рысью. Я очень удивилась, увидя, что в отряде моем то там, то сям падают с лошадей бараны. Я не имела времени спросить, для чего они столько набрали их, как другой улан прискакал с приказанием от полка бросить сено и спешить к полку. Я приказала оставить все, и сена, и баранов, и моего гуся на месте, сесть на лошадей и рысью возвращаться в полк. Мы догнали его уже на марше». «Что это значит, ротмистр, что полк так скоро пошел?» «Вот странный вопрос, что значит. Велено, так и пошли. Мы не прогуливаемся. Теперь война». Я замолчала. Ротмистр был не в духе и верно от того, что голоден. Я тоже голодна, и сверх того нисколько не спала эту ночь. «У нас новый главнокомандующий, Кутузов». Это слышала я, стоя в кругу ординарцев, адъютантов и многих других офицеров, толпящихся около разведенного огня. Гусарский генерал Дорохов говорил, поглаживая седые усы свои, «Дай Бог, чтоб Михаил Ларионович поскорее приехал и остановил нас. Мы разбежались, как под гору». Кутузов приехал. «Солдаты, офицеры, генералы — все в восхищении». Спокойствие и уверенность заступили место опасений. Весь наш стан кипит и дышит мужеством. Холодный пронзительный ветер леденит тело мое. Шинель моя не только что не на вате, но и ни на чем, под нею нет подкладки. Уланский колет мой подложен тофтою, и в нем состоит вся моя защита против ветра, столько же холодного, как зимою. Бородино Вечером вся наша армия расположилась биваками близ села Бородино. Кутузов хочет дать сражение, которого так давно все желают и ожидают. Наш полк по обыкновению занимает передовую линию. В эту ночь я сколько ни свертывалась, сколько ни куталась в шинель, но не могла ни согреться, ни заснуть. Шалаш наш был сделан ажур на один день, временно» и ветер свистал сквозь него, как сквозь разбитое окно. Товарищи мои, у которых шинели теплые, спят покойно. Охотно бы легла я у огня, но его нет и не разводили. Двадцать августа. Ветер не унялся. На рассвете грозно загрохотала вестовая пушка. Гул ее несся, катился и переливался по всему пространству, занятому войском нашим. Обрадовавшись дню, я тотчас оставила беспокойный ночлег свой. Еще не совсем замолк гул пушечного выстрела, как все уже было на ногах. Через четверть часа все пришло в движение, все готовится к бою. Французы идут к нам густыми колоннами. Все поле почернело, закрывшись несметным их множеством. 26. Адский день. Я едва не оглохла от дикого, неумолкного рева обеих артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и как град осыпали нас, не обращали на себя ничего внимания, даже и тех, кого ранили, и они не слыхали их. До них ли было нам? Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку, чем я была очень недовольна. У меня нет перчаток. И руки мои так окоченели от холодного ветра, что пальцы едва сгибаются. Когда мы стоим на месте, я кладу саблю в ножны и прячу руки в рукава шинели. Но когда велят идти в атаку, надобно вынуть саблю и держать ее голую рукой на ветру и холоде. Я всегда была очень чувствительна к холоду и вообще ко всякой телесной боли. Теперь, перенося днем и ночью жестокость северного ветра, которому подвержено беззащитно, чувствую, что мужество мое уже не то, что было с начала компании. Хотя нет робости в душе моей, и цвет лица моего ни разу не изменялся, я покойно, но обрадовалась бы, однако ж, если бы мы перестали сражаться. Ах, если бы я могла согреться и опять почувствовать, что у меня есть руки и ноги, теперь я их не слышу. Желание мое исполнилось, нужды нет каким образом, но исполнилось. Я не сражаюсь, согрелась и чувствую, что у меня есть руки и ноги, а особливо левая нога очень ощутимо дает мне знать, что я имею ее. Она распухла, почернела и ломит нестерпимо. Я получила контузию от ядра. Вахмистр не допустил меня упасть с лошади, поддержал и отвел за фронт. Несмотря на столько битв, в которых была, я не имела никакого понятия о контузии. Мне казалось, что получить ее не значит быть ранену, и потому, не видя крови на колене своем, воротилась я к своему месту. Подъемпольский, оглянувшись и видя, что я стою перед фронтом, спросил с удивлением, «Зачем ты воротился?» «Я не ранен», — отвечала я. Ротмистер, полагая, что меня ударила пуля на излете, успокоился, и мы продолжали стоять и выдерживать огонь до самой ночи. Тогда неприятель начал освещать нас светлыми ядрами, живописно скачущими мимо нашего фронта. Наконец и эта забава кончилась, все затихло. Полк наш отступил несколько назад и спешился, но эскадрон Подъемпольского Польского остался на лошадях. «Я не в силах была выдерживать доли мучений, претерпеваемых мною от лома в ноге, от холода, оледенявшего кровь мою, и от жестокой боли всех членов. Думаю, от того, что во весь день ни на минуту не сходила с лошади. Я сказала Подъемпольскому, что не могу более держаться на седле, и что, если он позволит, то я поеду в Вагенбург, где штаблекарь Корнилович посмотрит, что делается с моей ногой». Ротмистер позволил. «Наконец пришло то время, что я сама охотно поехала в Вагенбург. В Вагенбург, столько прежде презираемый, Поехала, не быв жестоко раненую. Что может храбрость против холода?» Оставив эскадрон, пустилась я в сопровождение одного улана по дороге к Вагенбургу, едва удерживаясь от болезненного стона. Но я не могла ехать далее Бородина, и остановилась в этом селении. Оно из конца в конец было наполнено ранеными. Ища бесполезные избы, куда б меня пустили, и получая везде отказ, решилась я войти и занять место, не спрашивая согласия. Отворив дверь одной обширной и темной, как могила избы крестьянской, была я встречена двадцатью голосами, болезненно кричащими ко мне из глубины этого мрака, «Кто там? Зачем? Затвори двери! Что тебе надобно? Кто такой пришел?» Я отвечала, что я уланский офицер, ранен, не могу найти квартиры и прошу их позволить мне переночевать здесь. «Нельзя! Нельзя!» — закричало вдруг несколько голосов. «Здесь раненый полковник, и нам самим тесно!» Ну так раненый полковник должен по себе знать, что в таком положении трудно искать квартиры. «И как бы ни было вам тесно, но вы должны были бы предложить мне остаться между вами, а не выгонять». На эту проповедь отвечал мне кто-то отрывисто. «Ну, пожалуй, оставайтесь, вам негде будет лечь». «Это уже моя забота», — сказала я, и, обрадовавшись, что, наконец, вижу себя в тепле, взлезла на печь и легла на краю не только что во всем вооружении, но даже не снимая и каски». Члены мои начали оттаивать, и боль утихать. Одна только ушибленная нога была тяжела, как бревно. Я не могла пошевелить ее без боли. Изнуренная холодом, голодом, усталостью и болью, я в одну минуту погрузилась в глубочайший сон. На рассвете, видно, я хотела повернуться на другую сторону, но как спала на краю печи, то сабля моя от этого движения свесилась и загремела. Все проснулись и кричали «Кто тут? Кто ходит?» Голос их показывал сильный испуг. Один из них прекратил эту тревогу, напомня товарищам обо мне, выражаясь весьма обязательно. «Это возится тот улан, вот что с вечера еще черт принес к нам!» После того они опять все заснули, но я уже не спала. Нога моя жестоко болела, и вместо вчерашнего озноба во мне был сильный жар. Я встала и, рассмотрев сквозь трещины ставня, что заря уже занималась, отворила дверь, чтобы выйти и оставить гостеприимный кров, под которым провела ночь. У самого порога стоял мой улан с обеими лошадьми. Терзательная боль, когда надобно было стать и опереться левую ногой на стремя, выжила невольные слезы из глаз моих. Отъехав с полверсты, Я хотела уже сойти с лошади и лечь в поле, отдавшись на волю судьбы. Нога моя затекла и причиняла мне боль невыносимую. К счастью, улан мой увидел вдали телегу. На ней лежала пустая бочка, в которой отвозили вино в армию. Сейчас он поскакал и привез эту телегу ко мне. Пустую бочку сбросили, а я заняла ее место и легла на ту солому, на которой она лежала». Улан повел моего Зеланта в поводу, и таким образом прибыла я в Вагенбург, где нашла доброго приятеля своего, полкового казначея Бураго, и теперь сижу в его теплом шалаше в его тулупе. В руках у меня стакан горячего чаю, нога обвязана бинтами, намоченными спиртом. Надеюсь, что и это поможет за неимением лучших средств. Корнеловича сейчас нет, он при полку». Я совершенно оправилась. Хороший суп, чай и теплота возвратили членам моим силу и гибкость. Все забыто, как сон, хотя нога и болит еще. Но что об ней думать? К тому ж право мне кажется, что моя контузия из всех контузий самая легкая. Проведя два дня в шалаше Бураго, я спешила возвратиться в полк. Мне дано отвесть туда небольшой отряд, состоящий из двадцати четырех улан, для укомплектования эскадрона. Мы отступаем к Москве, и теперь уже в десяти верстах от нее. Я просила Штакельберга позволить мне съездить в Москву, чтобы заказать сшить теплую куртку. Получа позволение, я отдала свою лошадь Улану и отправилась на паре едва дышащих кляч, нанятых в селении. Я хотела было остановиться в Кремле у Митрофанова, искреннего друга и сослуживца отца моего, но узнала, что он куда-то уехал. Пока я допросилась о нем, должна была заходить ко многим жильцам обширного дома, в котором были и его комнаты. Один из этих набегов произведен на горнице молодой купчихи. Она, увидя меня, отворяющую дверь ее, тотчас стала говорить «Пожалуйте, пожалуйте, батюшка, господин офицер». «Прошу покорно, садитесь, сделайте милость, вы хромаете, конечно, ранены. Не прикажете ли чаю? Катенька, подай скорее». Говоря все это, она усаживала меня на диване, а Катенька, миленькая 14-летняя девочка, во всем блеске купеческой красоты стояла уже передо мною с чашкой чаю. «Что, батюшка, супостат наш далеко ли?» «Говорят, он идет в Москву». Я отвечала, что его не пустят в Москву. «Ах, да, это Бог! Куда мы денемся тогда? Говорят, он всех принуждает к своей вере». Что мне было отвечать им на такие вопросы? Малютка тоже отозвалась своим тоненьким голосом. «Слышно, что они всех пленных клеймят против сердца». Говоря это, она указывала на свое собственное сердце. «Это легко может быть», — отвечала я. «Об этом что-то и я слышал». Они приступили было ко мне с расспросами, но я встала, сказав, что должен спешить к своему месту. — Итак, Господь с вами, батюшка, — говорили обе сестры, провожая меня по переходам к лестнице. Куртку мне сшили, я надела ее и хотела сейчас выехать из города, но это не так-то легко было сделать. Неприятель близко, многие извозчики оставили Москву и те из них, которые были еще тут, просили с меня пятьдесят рублей, чтоб довезть до главной квартиры. Но как у меня нет и одного, не только пятидесяти, то я отправляюсь пешком. Прошед версты три по мостовой, я принуждена была лечь на землю, как только вышла за заставу. Нога моя снова стала болеть и пухнуть, и я не могла уже ступить на нее». К моему счастью проезжала мимо какая-то фура, нагруженная седлами, потниками, манерками, ранцами и всяким другим военным дрязгом. При ней был офицер. Я просила его взять меня на эту фуру. Сначала он не соглашался, говоря, что ему нельзя ничего из тех вещей сбросить и некуда посадить меня. Но представь ему, что не только офицер, но и простой солдат дороже государю двадцати таких фур, Я убедила его дать мне место. У главной квартиры я встала, поблагодарила офицера и пошла при Храмово искать Шварца, чтобы попросить у него какую-нибудь лошадь. Моя осталась в полку. Я отыскала Шварца в квартире графа Сиверса. После Бородинского дела мы не видались. Он очень удивился, увидя меня, и спросил, для чего я не при полку. Я рассказала ему о контузии, о боли, о Москве, о куртке, прибавя ко всему этому, что желала бы как можно скорее возвратиться к полку и что для этого мне нужна лошадь. Шварц дал мне казачью лошадь с тонкую вытянутую шеей, безобразную, оседланную гадским седлом с огромной подушкой. На этом коне, не имевшем и в доброе свое время ни огня, ни быстроты, приехала я в полк. Горя нетерпением сесть на своего бодрого и гордого Зеланта, я узнала к величайшей досаде моей, что он отправлен с заводными лошадьми верст за пять в деревню. Перешед Москву, мы остановились в верстах в двух или трех от нее, армия пошла дальше. Через несколько времени древняя столица наша запылала во многих местах. Французы вовсе не расчетливы. Зачем они жгут наш прекрасный город? Свои великолепные квартиры, так дорого ими нанятые. Странные люди. Мы все с сожалением смотрели, как пожар усиливался, и как почти половина неба покрылась ярким заревом. Взятие Москвы привело нас в какое-то недоумение. Солдаты как будто испуганы, иногда вырываются у них слова. Лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву. Разумеется, они говорят это друг другу в полголоса, а в таком случае офицер не обязан этого слышать. Полк наш примыкал левым флангом к какой-то деревушке. В ней не было уже ни одного человека. Я спросил ротмистра, долго ли мы тут будем стоять. — Кто же это знает? — отвечал он. Огни невелено разводить. Так видно, надо быть наготове каждую минуту. А тебе на что это знать? Так я пошел бы в крайний дом лечь спать ненадолго. У меня очень болит нога. Поди, пусть унтер офицер постоит у избы с твоей лошадью. Когда полк тронется с места, то он разбудит тебя. Я проворно побежала в дом, вошла в избу. И, видя, что полы лавки выломаны, не нашла лучшего места, как печь. Я влезла на нее и легла с краю. Печь была тепла. Видно, ее недавно топили. В избе было довольно темно от притворенных ставень. Теплота и темнота. Какие два благословенные удобства. Я тотчас заснула. Думаю, что спала не более получаса, потому что скоро проснулась от повторенных восклицаний. «Ваше благородие! Ваше благородие! Полк ушел! Неприятель в деревне!» Проснувшись, я спешила встать и, стараясь опереться левой рукой, почувствовала под нею что-то мягкое. Я обернулась посмотреть, и, как было темно, то наклонилась очень близко к предмету, в который уперлась рукою. Это был мертвый человек и, кажется, ополчанин. Не знаю, легла бы я на печь, если бы увидела прежде этого соседа, но теперь я и не подумала испугаться. Каких странных встреч не случится в жизни, особливо в теперешней войне. Оставя безмолвного обитателя хижины спать сном беспробудным, я вышла на улицу. Французы были уже в деревне и стреляли кой на кого из наших. Я поспешила сесть на свою лошадь, и рысью догнала полк. Штекельберг послал меня за сеном для полковых лошадей, и я, волею или неволею, но должна была ехать на лошади упрямой, ленивой и безобразной, как осел. Пустя вперед свою команду, ехала я за нею, размышляя о неприятном положении своем. Стыд и беда с таким конем ожидают меня в первом деле. На неприятеля он не пойдет, От неприятеля не унесет. «Вот здесь наши заводные», — сказал один из улан своему товарищу, указывая на ближнее селение. Оно было в версте от дороги, по которой я вела свой отряд. Мысль, что могу достать свою лошадь, осветила мой ум, успокоила и разогнала все мрачные помыслы. Я поручила унтер-офицеру вести шагом отряд к ближнему лесу, а сама не поскакала уже но потряслась, как могла, скорее к селу, где надеялась найти наших заводных. Судьба ожесточилась против меня. Я не нашла здесь своей лошади, здесь не нашего полка заводные, уланские далее еще верстах в трех отселения. Несчастный голодный осел, на котором я сижу и терзаюсь досадою, какую только можно себе представить, не хочет идти иначе как шагом, и то с величайшую ленью. Мучительнее этого состояния я еще не испытывала. Если б мне дали на выбор, быть ли еще на двух бородинских сражениях или два дня только иметь под собою эту верховую лошадь, сию минуту избирая первое, не колеблясь ни секунды. Я отыскала и взяла своего Зеланта, но как дорого мне это стоило». Решась во что бы то ни стало избавиться от неприятного положения своего, принудила я шпорами и саблюю бедную лошадь вести меня рысью до второго селения. И тут, к восхищению моему, первый предмет, который мне представился, был Зеланд. Пересев на него, полетела я как стрела к тому лесу, куда велела ехать своему отряду. Я надеялась отыскать его по следам, но множество дорог, идущих вправо, влево, поперек, и на всех бесчисленное множество конских следов, привели меня в недоумение. Проехав версты три на удачу по дороге, которая показалась мне шире других, приехала я к господскому дому прекрасной архитектуры. Цветник перед крыльцом, ведущим в сад, был весь истоптан лошадьми. По аллеям тянулись богатые кружева и блонды. Следы грабительства видны были везде. Не встречая тут ни одного человека и не зная, как отыскать свою команду, решилась я возвратиться в полк. Штекельберг, увидя меня одну, спросил, «Где же ваша команда?» Я откровенно рассказала, что, желая взять свою лошадь в ближнем селении, велела отряду идти шагом к лесу и там дождаться меня» но что, возвратясь, я не нашла их на назначенном месте и теперь не знаю, где они». «Как смели вы это сделать?» — закричал Штекельберг. «Как смели оставить свою команду?» «Ни на секунду не должны вы были отлучаться от нее. Теперь она пропала. Лес этот занят уже неприятелем. Ступайте, сударь, сыщите мне людей, иначе я представлю на вас главнокомандующему, и вас расстреляют». Оглушенная эту выпалкой, поехала я опять к проклятому лесу, но там были уже неприятельские стрелки. «Куда ты едешь, Александров?» Спросил меня офицер лейпоскадрона находившийся в передней линии наших стрелков. Я отвечала, что Штокельберг прогнал меня искать моих фуражиров, а ты уже ли их потерял? Я рассказала. Это братец, пустяки. Фуражиры твои верно прошли безопасно окольными дорогами и теперь должны быть в селении, занятом заводными лошадьми нашего арьергарда. Ступай туда. Я последовала его совету и в самом деле нашла своих людей с их вьюками сена в этом селе. На вопрос, для чего не дожидались меня, сказали, что, услыша скачку и пальбу в лесу, думали, что это неприятель, и, не желая вовсе быть взятыми в плен, ехали дальше, верст до восемь, нашли там сена, навьючили им лошадей и приехали ожидать меня здесь. Я отвела их в полк, представила Штекельбергу и поехала прямо к главнокомандующему. Чувствуя себя жестоко оскорбленную угрозой Штекельберга, что меня расстреляют, я не хотела более оставаться под его начальством. сходя с лошади, написала я карандашом к Подъемпольскому «Уведомьте полковника Штекельберга, что не имея охоты быть расстрелянным, я уезжаю к главнокомандующему» при котором постараюсь остаться в качестве его ординарца. Приехав в главную квартиру, увидела я на одних воротах написанные мелом слова главнокомандующему. Я встала с лошади, и вошед в сени, встретила какого-то адъютанта. — Главнокомандующий здесь? — спросила я. «Здесь — Здесь, — отвечал он вежливым и ласковым тоном. Но в ту же минуту вид и голос адъютанта изменились, когда я сказала, что ищу квартиру Кутузова. «Не знаю, здесь нет, спросите там», — сказал он отрывисто, не глядя на меня, и тотчас ушел. Я пошла далее и опять увидела на воротах главнокомандующему. На этот раз я была уже там, где хотела быть. В передней горнице находилось несколько адъютантов. Я подошла к тому, чье лицо показалось мне лучше других. Это был конец. «Доложите обо мне главнокомандующему, я имею надобность до него». «Какую? Вы можете объявить ее через меня». «Не могу, мне надобно, чтобы я говорил с ним сам, без свидетелей. Не откажите мне в этом снисхождении», — прибавила я, вежливо кланяясь дешканцу. Он тотчас пошел в комнату Кутузова и через минуту, отворяя дверь, сказал мне, «Пожалуйте», и с этим вместе сам вышел опять в переднюю. Я вошла и не только с должным уважением, но даже с чувством благоговения поклонилась седому герою, маститому старцу, великому полководцу. — Что тебе надобно, друг мой? — спросил Кутузов, смотря на меня пристально. — Я желал бы иметь счастье быть вашим ординарцем во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости. — Какая же причина такой необыкновенной просьбы? — а еще более способа, каким предлагаете ее. Я рассказала, что заставило меня принять эту решимость, и, увлекаясь воспоминанием незаслуженного оскорбления, говорила с чувством, жаром и в смелых выражениях. Между прочим, я сказала, что, родясь и выросши в лагере, люблю военную службу со дня моего рождения, что посвятила ей жизнь мою навсегда — что готова пролить всю кровь мою, защищая пользы государя, которого чту как Бога, и что, имея такой образ мыслей и репутацию храброго офицера, я не заслуживаю быть угрожаемо смертью. Я остановилась как от полноты чувств, так и от некоторого замешательства. Я заметила, что при слове «храброго офицера» на лице главнокомандующего показалась легкая усмешка. Это заставило меня покраснеть. Я угадала мысль его, и, чтобы оправдаться, решилась сказать все. «В прусскую компанию, ваше высокопревосходительство! Все мои начальники так много и так единодушно хвалили смелость мою, и даже сам Буксгевден назвал ее беспримерную, что после всего этого я считаю себя вправе называться храбрым, не опасаясь быть сочтен за самохвала. «В прусскую компанию...» «Разве вы служили тогда? Который вам год?» «Я полагал, что вы не старее шестнадцати лет». «Я сказала, что мне двадцать третий год, и что в прусскую компанию я служила в Коннопольском полку». «Как ваша фамилия?» — спросил поспешно главнокомандующий. «Александров». Кутузов встал и обнял меня, говоря, «Как я рад, что имею, наконец, удовольствие узнать вас лично. Я давно уже слышал об вас». «Останьтесь у меня, если вам угодно. Мне будет очень приятно доставить вам некоторое отдохновение от тягости трудов военных». «Что ж касается до угрозы расстрелять вас», — прибавил Кутузов, усмехаясь, «то вы напрасно приняли ее так близко к сердцу». Это были пустые слова, сказанные в досаде. «Теперь подите к дежурному генералу Коновницыну, И скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем. Я пошла, было, но он опять меня позвал. Вы хромаете. От чего это? Я сказала, что в сражении под Бородином получила контузию от ядра. Контузию от ядра. И вы не лечитесь. Сейчас скажите доктору, чтобы осмотрел вашу ногу. Я отвечала, что контузия была очень легкая, и что нога моя почти не болит. Говоря это, я лгала. Нога моя болела жестоко и была вся багровая. Теперь мы живем в Красной похре, в доме Салтыкова. Нам дали какой-то дощатый шалаш, в котором все мы, то есть ординарцы, жмемся и дрожим от холода. Здесь я нашла Шлейна, бывшего вместе со мной в Киеве, на ординарцах у Милорадовича. Лихорадка изнуряет меня. Я дрожу, как осиновый лист. Меня посылают двадцать раз на день в разные места. На беду мою Коновницын вспомнил, что я, будучи у него на ординарцах, оказалась отличнейшим из всех тогда бывших при нем. — А, здравствуйте, старый знакомый, — сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим, и с того дня не было уже мне покоя. Куда только нужно было послать скорее, Коновницын кричал Уланского ординарца ко мне! И бедный уланский ординарец носился, как бледный вампир, от одного полка к другому, а иногда и от одного крыла армии к другому. Наконец Кутузов велел позвать меня. Ну что, сказал он, взяв меня за руку, как только я вошла. Покойнее ли у меня, нежели в полку? «Отдохнул ли ты? Что твоя нога?» «Я принуждена была сказать правду, что нога моя болит до нестерпимости, что от этого у меня всякий день лихорадка и что я машинально только держусь на лошади по привычке, но что силы у меня нет из-за пятилетнего ребенка». «Поезжай домой», — сказал главнокомандующий, смотря на меня с отеческим состраданием. «Ты в самом деле похудел и ужасно бледен». «Поезжай, отдохни, вылечись и приезжай обратно». При этом предложении сердце мое стеснилось. «Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию?» Сказала я печально. «Что ж делать? Ты болен. Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай. Теперь мы стоим без дела. Может быть, и долго еще будем стоять здесь». «В таком случае успеешь застать нас на месте». Я видела необходимость последовать совету Кутузова. Ни одной недели не могла бы я долее выдерживать трудов военной жизни. «Позволите ли ваше высокопревосходительство привезть с собой у брата? Ему уже 14 лет. Пусть он начнет военный путь свой под начальством вашим». «Хорошо, привези», — сказал Кутузов. «Я возьму его к себе и буду ему вместо отца». Через два дни после этого разговора Кутузов опять потребовал меня. «Вот подорожное и деньги на прогоны», — сказал он, подавая то и другое. «Поезжай с Богом. Если в чем будешь иметь надобность, пиши прямо ко мне. Я сделаю все, что от меня будет зависеть. Прощай, друг мой». Великий полководец обнял меня с отеческой нежностью. «Лихорадка и телега трясут меня без пощады. У меня подорожная курьерская, и это причиную, что все ямщики, не слушая моих приказаний ехать тише, скачут, сломя голову. Малиновые лампасы и отвороты мои столько пугают их, что они, хотя и слышат, как я говорю, садясь в повозку, ступай рысью, но не верят ушам своим» и заставили их коней рвануть разом с места, не прежде остановят их, как у крыльца другой станции. Но нет худа без добра. Я теперь не зябну. От мучительной тряски меня беспрерывно бросает в жар. В Калуге пришел на почту какой-то, по-видимому, чиновник, и, выждав, как никого не осталось в комнате, подступил ко мне тихо, как кошка, и еще тише спросил, Не позволите ли мне узнать содержание ваших депеш? Моих депеш? Забавно было бы, если бы рассказывали курьерам, что написано в тех бумагах, с которыми они едут. Я не знаю содержание моих депеш. Иногда это бывает известно, господам курьерам. Я скромен, от меня никто ничего не узнает. Продолжал шептать искуситель с ласковой миной. И от меня также. Я скромен, как и вы. Сказала я, вставая, чтобы уйти от него. Одно слово, батюшка. Москва. Остального я не слыхала, села в повозку и уехала. Сцены эти повторялись во многих местах и многими людьми. Видно, им не новое было расспрашивать курьеров. Казань. Я остановилась в доме благородного собрания, чтобы пообедать. Лошади были уже готовы. И обед мой приходил к концу, как вошло ко мне приказное существо с тихую поступью, прищуренными глазами и хитрую физиогномией. Куда изволите ехать? В С. Вы прямо из армии? Из армии. Где она расположена? Не знаю. Как же это? Может быть, она перешла на другое место. А где вы оставили ее? На поле между Смоленском и Москвою. «Говорят, Москва взята. Правда ли это?» «Неправда. Как можно?» «Вы не хотите сказать. Все говорят, что взята, и это верно». «Когда верно? Так чего ж вам больше?» «Стало, вы соглашаетесь, что слух этот справедлив?» «Не соглашаюсь. Прощайте мне некогда не рассказывать, не слушать вздору о Москве. Я хотела было ехать. Не угодно ли вам побывать у губернатора?» «Он просил вас к себе». Сказал хитрец совсем уже другим тоном. «Вам надобно было сказать мне это сначала, не забавляясь расспросами. А теперь я вам не верю, и к тому же я курьер, и заезжать никому не обязан». Чиновник опрометью бросился от меня и через две минуты опять явился. «Его превосходительство убедительно просит вас пожаловать к нему. Он прислал за вами свой экипаж». Я тотчас поехала к губернатору. Почтенный Мансуров начал разговор свой благодарностью за мое благоразумие в отношении к нескромным расспросам. «Мне очень приятно было, — говорил он, — слышать от своего чиновника, с какой осторожностью вы отвечали ему. Я много обязан вам за это. Здесь наделал было мне хлопот один негодяй, вырвавшийся из армии. Столько наговорил вздору и так растревожил умы жителей, что я принужден был посадить его под караул. «Теперь прошу вас быть со мною откровенным. Москва взята?» Я медлил ответом. Губернатора смешно было бы обманывать, но тут стоял еще какой-то чиновник, и мне не хотелось при нем отвечать на такой важный вопрос. Губернатор угадал мысль мою. «Это мой искренний друг, это второй я». Прошу вас не скрывать от меня истины. Меня удостаивает доверенностью и сам государь. Сверх того, мне надобно знать об участи Москвы и для того, чтобы взять свои меры в рассуждении города. Буйные татары собираются толпами и выжидают случая наделать неистовств. Я должен это упредить. Итак, Москва точно взята? Могу вас уверить, ваше превосходительство, что не взята» но отдано добровольно. И это последний триумф неприятеля нашего в земле русской. Теперь его гибель неизбежна. На чем же вы основываете ваши догадки? Спросил губернатор, на лице которого при словах «Москва отдана» изобразилась прискорбие и испуг. Это не догадки, ваше превосходительство, но совершенная уверенность. За гибель врагов наших руку нам спокойствие, и веселый вид всех наших генералов и самого главнокомандующего. не натурально, чтобы, допустя неприятеля в сердце России и отдав ему древнюю столицу нашу, могли они сохранять спокойствие духа, не быв уверенными в скорой и неизбежной погибели неприятеля. Сообразите все это, ваше превосходительство, и вы сами согласитесь со мною». Губернатор долго еще разговаривал со мною, расспрашивая о действиях и теперешнем положении армии. И, наконец, прощаясь, наговорил мне много лесного и в заключении сказал, что Россия не дошла бы до крайности отдать Москву, если б в армии были все такие офицеры, как я. Подобная похвала и от такого человека, как Мансуров, вскружила бы голову хоть кому, а мне и подавно». Мне, которую ожидает тьма толков, заключений, предположений и клевет, Как только пол мой откроется, Ах, как необходимо будет мне тогда свидетельство людей, Подобных Мансурову, Ермолову и Коновницыну. Рассказ Татарина «Поездка домой» За Казанью начинаются леса обширные, густые, дремучие и непроходимые. Зимою большая дорога, идущая через них, так же узка, как и всякая проселочная. Последние еще имеют преимущество перед первую, потому что ими можно иногда ближе проехать и всегда уже дешевле. Последнее обстоятельство для меня было также немаловажно, и я со второй станции поворотила с большой дороги на маленькую которая вела и час от часу глубже заходила в чащу соснового леса. Наступила ночь. В дремучем лесу ничто не шелохнуло, и только раздавались восклицания моего ямщика и унывные песни старого татарина, ехавшего вместе со мной от самой Казани. Он выпросил у меня позволение сидеть на облучке повозки, и зато прислуживал мне в дороге. «Гайда, гайда, хамитула!» Пел он протяжным и грустным напевом своего народа. Это был припев какой-то нескончаемой песни. Наконец я дома. Отец принял меня со слезами. Я сказала, что приехала к нему отогреться. Батюшка плакал и смеялся, рассматривая шинель мою, не имеющую никакого уже цвета, простреленную, подожженную и прожженную до дыр. Я отдала ее Наталье, которая говорит, что сошьет себе капот из нее. Рассказав отцу о добром расположении ко мне главнокомандующего, я убедила его отпустить со мною брата. Он согласился на эту жестокую для него разлуку, но только с условием дождаться весны». Сколько я не уверяла, что для меня это невозможно, батюшка ничего слышать не хотел. «Ты можешь ехать», — говорил он, — «как только выздоровеешь. Но Василия не отпущу зимой. В такие лета, в такое смутное время... Нет, нет, ступай одна, когда хочешь». Его времени ушло. Ему нет еще четырнадцати лет. «Что мне делать?» Предоставляю времени ознакомить батюшку с мыслью расстаться с нежно любимым сыном. Не дожидаюсь и пишу к Кутузову, что, желая нетерпеливо возвратиться под славные знамена его, я не надеюсь иметь счастье стать под ними вместе с братом своим, потому что старый отец не хочет отпустить от себя незрелого отрока на поле кровавых битв в такое суровое время года» и убеждает меня, если можно, дождаться теплого времени, и что я теперь совсем не знаю, что мне делать. Я получила ответ Кутузова. Он пишет, что я имею полное право исполнить волю отца, что, будучи отправлено начальником армии, я только ему одному обязана отчетом в продолжительности моего отсутствия, что он позволяет мне дождаться весны дома, и что я ничего через это не потеряю в мнении людей, потому что опасности и труды я делила с моими товарищами до конца, и что неустрашимости моей сам главнокомандующий очевидный свидетель. Я показала письмо батюшке, и старый отец мой так тронут был милостями и вниманием ко мне знаменитого полководца, что не мог не заплакать». Я хотела было сохранить это письмо памятником доброго расположения ко мне славнейшего из героев России, но батюшка, взяв к себе эту бумагу, заставлял меня двадцать раз в день краснеть, показывая ее всем и давая каждому читать. Я принуждена была унесть это письмо тихонько и сжечь. Когда узнал отец о моем поступке, то очень оскорбился — И строго выговаривал мне, укоряя в непростительном равнодушии к такому лестному вниманию первого человека в государстве. С почтительным молчанием выслушала я батюшкины упреки, но, по крайней мере, довольна была, что нескончаемое чтение письма Кутузова прекратилось. Здесь живут пять пленных французских офицеров, трое из них очень образованные люди». Уверенность их в благоразумии Наполеона делает честь собственному их благоразумию. Они указывают на карте «Смоленск» и говорят мне «Мсье Александр, француз тут!» Я не имею духа вывести их из счастливого заблуждения. На что мне говорить им, что безрассудные французы в западне? Наконец, после множества отлагательств, батюшка решился отпустить брата. «Да и пора!» «Снег весь уже стаял, я горю нетерпением возвратиться к военным действиям. Получа свободу готовиться к отъезду, я принялась за это с такой деятельностью, что в два дня все было кончено. Отец дал нам легкую двуместную коляску и своего человека до Казани, а там мы поедем уже одни. Отцу очень не хотелось отпустить брата без слуги». Но я представила ему, что это могло бы иметь весьма неприятные последствия, потому что лакея ничто не удержало бы говорить все, что ему известно. И так решено, что мы едем одни».